Перед ними появилась стойка бара, за которой стоял офигевший от неожиданности Ви. Рядом со стойкой на подиуме под дикую музыку лихо отплясывали лохматые кикимарки в черных кожаных кепках, лифах и трусиках. В руках у них поигрывали плетки. Они демонстрировали свою новую программу «Садо Мазо» и настолько увлеклись, что изменения обстановки заметили не сразу. — Давай, давай, наяривай! — приказала им яга, видя, что плетки начали выпадать из рук задрожавших от страха прелестниц. — Сегодня у вас богатый клиент, сам кощей. понравитесь, а золотит. Музыка загрохотала еще яростнее. Ножки сразу успокоившихся кикиморок стали взлетать еще выше. Еге они верили. Вот дают, восхитился Кощей и кинулся к котлу проверять, не порозовела ли жидкость. Яга, она голубая. И какой ты нетерпеливый, а не спеши. Дракончику еще выпить надо, закусить. В благодушное настроение прийти. Да чего же у современной молодежи все сложно. Кощей сочувственно покачал головой. Ну, давай, пои его скорее. Сейчас все сделаем полешевенький мой, озабоченно ворковала яга, спеша к стойке бара. Поманила Вия к себе, заставив перегнуться через стойку. — Любовные напитки еще остались, которые я тебе с прошлой партии скинула, — шепнула она на ухо бармену. — Да почти все продал. Последняя фляга осталась. — Набулькай по-шустрому, бокальчик. — Но скоро бы там, — нетерпеливо прыгал около котла кощей. — Иду, иду, ради родимый. Ягуся... Засеменила полной кружкой к дракону. — Как и глотнешь, смотри куда хочешь, только не на Роксану и Алену, понял? — Грозно шепнула она ему. — Почему? — Сообщаю, Алеша все надыбал. — Что надыбал? — Да все, что нужно, то и надыбал, бестолач. Надо времен до его прихода тянуть, и вообще, да некогда мне тебе объяснять. Пей! Ойха одним махом проглотил содержимое кружки. Ух ты! Глаза дракона загорелись ярым пламенем любви, и он начал рваться с цепи к предмету своей страсти. Розовеет Кощей подпрыгнул от радости. Ай да ягуся, ай да молодец. Я тебя, пожалуй, даже обманывать не буду. как властерином мира стану. ну -с, начинаем обряд. Всем тихо!» Музыка немедленно смолкла. Запыхавшиеся лохматые кикимарки получили возможность перевести дух к бурному негодованию дракона. Кощей простер руки над котлом. «Пусть вся любовь и красота...» Скопившиеся здесь моими станут. С этими словами он нырнул в котел, сверкнула молния и под громовые раскаты, преображенный кощей, вынырнул обратно. Ну, как иван Он гордо тряхнул кожаной кипчонкой. Ай! Завизяли лохматые кикимарки, разом лишившиеся всей своей одежды. Но эти нам здесь больше не нужны. Поморщившись, властелин мира небрежным жестом отправил стриптизерш вместе с вием обратно в притон, залетевшая ведьма. Манюня, оцени? А, оценила Манюня, кубарем скатилась с трона. И пуля вылетела из зала, чуть не снеся своим силиконовым телом каменную дверь. Че то с ней. Удивился кощей, поправляя кожаный лиф поверх рубашки не пробивайте. От страсти с ума сходит. Его нервно икнула. Вон и дракончик тоже никак не уймется. Может, пожалеем его, а? Спустим с цепи, очень ему полюбить тебя хочется. Кощей тряхнул лохмушками, освобождая глаза, похлопал ими на рвущегося к нему ойха и резонно решил, что не стоит. — Ну, яга! — поигрывая плеткой, Кощей взгромоздился на трон. — Ну, что теперь скажешь? — насчет твоих пятидесяти процентов и пятидесяти одного, поправила его ведьма. А хоть пятидесяти двух! Кощей небрежно махнул хлыстом. Желание подарить их мне нет. Как и нет, как и нет, родимый. Да все бери, заголосила Ягуся, с трудом сдерживая рвущийся наружу смех. Царевны ее силой воли не обладали, и только цепи не давали им согнуться от хохота. Тем не менее, они веселились от души. — Чего это они? — полюбопытствовал, Кащик. — Радуются до тебя, красивого глядючи! — ведьма незаметно погрозила веселящимся девицам кулаком. «Ну — На вот! — «И получил я любовь и красоту!» — удовлетворенно хрюкнул Кощей, вальяжно развалившись на троне. «А теперь мне никто не страшен, ни Магрибский колдун, ни этот цапляк, как его там, Алеша Драконыч!» Кощей не подозревал, что Алеша Драконыч в этот момент находится совсем рядом, подслушивает за дверью. и подсматривает в замочную скважину. Бахвальство бессмертного злодея привело его в тихое бешенство. Однако головы юноша не потерял. — Значит так, — прошептал он своей команде, к которой присоединились гномы, горевшие желанием вырвать свою белоснежку из лап злодея. — План такой. Елисей с мечом заходит с тыла, со стороны трона. «Очень удобно бессмертный для нашей цели сидит. Вы, мелкие, проводите по окольными путями в обход. Остальные у него на подхвате». «А ты, сынок?» — тревожно спросил Еремей. «А у меня задача простая». алёша беспечно махнул рукой. Отвлечь его внимание и подложить на его темечко яичко. Думаю, в таком виде он его не опознает. Юноша хмыкнул, вынимая из кармана закоптелое, больше похожее на кусок угля яйцо. Трудно оно нам досталось. — Еще как! — сердито тряся соломой буркнула увязавшаяся за ними избушка. Не могли проктолога позвать вандалы. Все поддувало развортили. — Все по местам, — распорядился Алексей, — на исходные позиции. Штурмовая группа поспешила вслед за шустрыми гномиками. Как только они исчезли за поворотом, Алеша вновь приложил ухо к двери. — А ведь какого крутого из себя изображал! — продолжал раздреться властелин мира. — А я — бац! — и напарил его, как котенка. Тут уж у Алеши нервы сдали. — Это ты меня напарил? — завопил он, врываясь внутрь. — Красивый ты наш! — Алеша! — ахнула Роксана. — Елисей! — — встрепенулась Алена. Ега погрозила им кулаком, заставив замолчать. Однако бессмертный злодей в этот момент был настолько влюблен в себя, что ничего не заметил. Мало того, он даже вопросом не задался, а что делают посторонние в его апартаментах. — Красивый, — ты говоришь, — радостно вопросил Кощей. — Значит, заметил. — Да трудно не заметить, — хмыкнул Алёша, рассматривая преображенного Кащея. Лица бессмертного злодея за завитушками и лохмушками практически было не видно, только глаза сверкали из-под кепки. — И ты сменил капитально. — А влюбиться можно? — игриво промурлыкал властелин мира. — Да запросто. Однако насчет того, кто кого напарил, я бы поспорил. — Ха! Кто бы спорил? Да яга только что мне полмира подарила, о которой я ей обещал. Он повернулся к ведьме. — И ведь подарила? — Ты забирай, косать. нафиг он мне нужен? — махнула рукой яга. «Вот — Над видишь... Все вы у меня теперь по струнке ходить будете. Что прикажу, то и сделайте. — Может быть, — не сдавался Алеша, — но я тебя все-таки сильнее напарил, чем ты меня. Кто за липую в виону все золото из тебя выкачал? — Я. — Кощея начал разбирать азарт. — А это ты видел? Бессмертный злодей... Махнул рукой, заставив стену отодвинуться. Груды золота, забившие пещеру, внушали уважение. — На меня сейчас в работает. Мечами, птичками торгуют. Да тебе бы в голову не пришло нажиться на собственной смерти. — Ух, и нифига к себе! — Алеша поскреб в затылке. — Папань! — повернулся он койха. — Да неужто больше, чем у нас. — Уйди, не заслоняй, красавицу! — отмахнулся дракон, вожделенно смотря на Кощея. Эк тебя заколбасило! — Алеша вновь повернулся к бессмертному злодею. — А, думаю, у меня золота не меньше! — решительно заявил он. Кощея азартно подпрыгнул на троне. Спарим у меня больше. Юноша улыбнулся, увидев за спиной вошедшего вражка щея брата с обнаженным мечом в руках. Гномики выполнили поставленную перед ними задачу.